Магистр Рейв. Когда в одной из аудиторий рвануло, я не обратил внимания. Ну, рвануло и рвануло. Первый раз, что ли? Студенты у нас все как один. Рукастые, головастые из фантазий. Что не сломают с нахрапа, то и мором возьмут. Подтянул к себе поближе стопку работ и принялся от души черкать. Раз черкнул, два черкнул, три... Остановился, нахмурился, селись понять, что не так. «Какие студенты?» Занятия уже закончились, а болтусы разошлись по корпусам, да и преподаватели тоже. Все, кроме Альмиры. Подскочив, как ужаленный, я бросился из кабинета. Найти место, в котором рвануло, не составило труда. Из-под двери валился из дым, в котором искрило и потрескивало. Аля, не на шутку перепугавшись, я ринулся вперед. Распахнул двери и чуть не повалился на пол, когда мимо меня голубым ураганом пронеслось нечто непонятное. «Магистр Альмира!» «Я тут!» Из дыма раздался надсадный кашель. Я бросился туда и нашел свою новую преподавательницу, сидящую на полу. Она была чумазой, всклокоченной и держалась за разбитую коленку. «Что случилось?» Я распахнул скрипучее окно и опустился рядом с ней на корточке. Аля досадливо сморщилась. Я готовилась к следующей практике, практиковалась в создании призрачной сущности. Хотелось сделать ее максимально плотной и похожей на меня, а она неожиданно вышла из-под контроля. «Как это?» Подав руку, я помог ей подняться. «Спасибо», – тихо шипя, она сделала пару неуклюжих шагов. Взбунтовалась она. Перестала реагировать на приказы, а потом и вовсе начала метаться по сторонам, пытаясь вырваться. Благо, все закрыто было. Я принялась ее ловить, думала, обратной тягой заблокирую, а в результате только надымила. Вдобавок споткнулась и разбила коленку. Она помахала ладошкой, пытаясь разогнать остатки едкого дыма. «Та штука, что помчалась мимо меня, была той самой сущностью?» Аля унылла кивнула. «И теперь я понятия не имею, где она. И что еще хуже, не представляю, на что она способна. Раньше сущности ни разу не сопротивлялись, безропотно выполняя приказы. А это... Я не знаю, что с ней не так. Спроси у лисы, ты ведь общаешься с ней?» «Точно, есть же лиса!» Альмира легонько хлопнула себя по лбу. С перепуга обо всем позабыла. Я не знал, как звучал призрак Академии, прерогатива общаться с ним принадлежала только ректору, а с недавних пор и Альмире, что несказанно раздражало некоторых преподавателей. Их бесило, что и комната у нее лучше, чем у остальных, и душевая отдельная, и порталами ей удавалось пользоваться наравне с Моррисом. Не знаю, как там у них проходила беседа, но Аля стояла, как истукан, и сосредоточенным видом пялилась в стену, изредка кивая. Было интересно, но я не стал мешать, вместо этого сбегал в кабинет, взял аптечку и вернулся обратно. «Оно спустилось в подвалы», — обреченно сообщила Альмира, «и носится по катакомбам. Надо поймать». «Обязательно». Я перехватил Алю до того, как она ринулась к выходу. «Что?» — от неожиданности она уперлась, но я буквально силой усадил ее на ближайший стол. Магистр Рейв, что вы себе позволяете?» Возмущенные глаза близко-близко... Я почувствовал чужое дыхание на своей щеке, и внезапно во рту пересохло. Я смотрел на нее, она на меня, и между нами что-то происходило. странное, пронзающее насквозь, разгоняющая пульс до невероятной скорости. «Я...» — голос сорвался, пришлось прокашливаться. «Надо это... рану обработать». Альмира не сопротивлялась, пока я мочил салфетку, и только шумно втянула воздух, когда едкая настойка попала на поврежденное место. «Потерпи. Она неприятная, но раны быстро затягивает». Я аккуратно промокнула разбитую коленку, стараясь лишний раз не дотрагиваться до кожи, потому что от любого мимолетного касания пробивала током и жарила не хуже, чем алиным потоком плазмы. Она снова ойкнула и дернулась, и я не придумал ничего лучше, чем дуть на ее коленку. «Чем это вы тут занимаетесь?» – раздался подозрительный голос за спиной. Это пожаловал магистр Райден, и за плечом у него маячил хант с такой хитрой мордой, что сразу захотелось ему треснуть. Альмира была не из робкого десятка и стеснительностью не отличалась. Вместо того, чтобы смутиться и оправдываться, растянула губы в невозмутимой улыбке. «Секрет», — потом обратилась ко мне. «Спасибо вам, магистр Рейв, мне уже легче». Рана и правда затягивалась прямо на глазах. И там, где еще недавно сочилась кровь, уже появилась нежная розовая кожа. В вашем крыле так рвануло, что мы не могли не проверить, сообщил Райден, еще раз окидывая нас суровым взглядом. Но вижу, у вас тут все в порядке, развлекайтесь. Не в порядке альмир это уже стало серьезной. Произошло ЧП. ЧП? переспросил Хант. Да, чрезвычайное происшествие. Подопытный образец, на котором я отрабатывала создание призрачных сущностей, взбунтовался и сбежал. Теперь он носится по катакомбам под Академией, и его надо срочно поймать, пока не начались проблемы. Какие, не знаю, но точно начнутся, если он останется на воле». Магистры переглянулись. Райден скроил такую мину, будто жалел, что пришел сюда, и предпочел бы попить чайку, чем гоняться по подземелью за сбежавшими экспонатами. Хант, наоборот, воспринял это как приключение. «Чего стоим? Вперед!» В общем, мы вооружились сферами, в которые обычно ловили чудовищ, рожденных шальной фантазией наших студентов, и отправились на поиск взбунтовавшейся сущности. По дороге к нам присоединились еще двое. Ворик не мог пропустить что-то, в чем участвовал Райден, а Пайтон откровенно скучал и не знал, чем себя занять на ночь глядя. В шестером мы спустились в подвалы. «Темень какая!» «Секунду!» Тут же отреагировала Аля и выпустила с кончиков пальцев несколько мерцающих, переливающихся всеми цветами радуги сфер. Они поднялись к потолку и распределились, зависнув над головой у каждого из нас. Сразу стало светлее. Видя наше удивление, Альмира смущенно пояснила: Мое новое изобретение портативная подсветка, не требующая подзарядки. Интересная она все-таки умная из фантазии. Все вместе мы прошли первую половину пути, но потом оказались на развилке. Один коридор уводил налево, второй направо, а третий шел вниз. «Предлагаю разделиться», — сказал Райден. «Прочесываем парми по участку, а ты, Альмира, попроси лесу, чтобы она ставила заглушки на тех местах, где мы уже проходили, чтобы не бродить кругами». Али кивнула. «Готово». «Тогда в путь». Хант и Пайтон устремились налево, Райден и Уорик направо, а нам с Альмирой достался путь, ведущий на нижний уровень подземелья. Мы бродили по нескончаемым коридорам, время от времени связываясь с другими парами с помощью Фанти. Лиса контролировала процесс и ставила метки, чтобы никто не заплутал. Время шло, а результата все не было. «Она точно тут?» – ворчал по связи Райден. «Я есть хочу!» Лиса говорит, что тут, но не может точно определить, где именно. Призрак прыткий, и вдобавок здесь внизу какие-то помехи. «Помехи у них!» – бубнил магистр – «Сначала глупости наделают, а потом всем вокруг разгребай. Я сразу сказал, что женщинам здесь делать нечего, что от них только проблемы. Эй, да чтоб тебя!» Аля прыснула со смеху и в ответ на мой недоуменный взгляд шепотом пояснила. Лиса решила, что он слишком плохо отзывается о девочках, и внесла коррективы. Судя по руганию несущейся из Фанти, коррективы Райдену не понравились. «Ничего, ему полезно, а то слишком много ворчания на квадратный сантиметр мужика». Мы прошли еще несколько поворотов и уперлись в неровную кирпичную стену. Кладка в ней отличалась от остальных. Рыхлая, небрежная, и раствор между камнями выпирал неровными наплывами. «Тупик!» — вздохнула Альмира, но не успела продолжить, как в узком проходе слева мелькнул призрачный голубой силуэт. «За ним!» И мы рванули в погоню. Я на ходу передавал информацию остальным парам. «Он здесь, мы преследуем его!» Альмира, не сбавляя скорости, звонко выкрикнула «Лиса, веди его к нам!» Призрак скользил в полуметре над землей, ловко шныряя по коридорам, а мы за ним, как охотники за зайцем. Влево, вправо, обратно, по кругу. Мой шар упал пустым, пролетев всего в нескольких сантиметрах от сущности. «Я поймаю его! Поймаю!» — с азартом кричала Аля, доставая свой. «Я замешкался всего на миг, чтобы подхватить шар с пола. Всего на миг!» Она метнула свою ловушку и, кажется, попала. Я не успел этого понять, потому что сначала рвануло, а потом раздался грохот камнепада. Часть стены с небрежной кладкой, возле которой мы снова оказались, обвалилась, засыпав Альмиру обломками. «Аля!» — заорал я и бросился к груди камней. От страха скрутило так, что зуб на зуб не попадал. «Как же так?» «Держись, пожалуйста, держись!» — умолял я, откидывая камни. «Держись, я вытащу тебя, только держись!» К нам подоспели остальные. «Альмиру засыпало!» Они без слов ринулись помогать. В десять рук, молчаливые и взволнованные, мы принялись расчищать путь. И я молился только об одном, чтобы она осталась жива. Одна мысль о том, что Аля могла погибнуть, разрывала сердце в клочья. Камень за камнем откатывались в сторону, а завал не уменьшался. И с каждой секундой становилось страшнее. «Не надо, пожалуйста, пусть живет, пусть бесит Райдена и всех остальных, пусть болтается лесой и строит студентов, пусть что угодно делает, лишь бы выжила. Откатив вместе с Хантом внушительный булыжник, мы увидели безвольную девичью руку, и у меня внутри все снова оборвалось. «Альмира!» — я бросился к ней. «Хотел проверить, есть ли пульс, но...» отлетел в сторону, как соломенная кукла. Рука слабо шевельнулась, и вокруг нее, чуть отставая в движении, проступил голубоватый контур. «Это еще что?» — удивились мужики. Рука тем временем сжалась в кулак. Послышался стон, и камни, толкаемые неведомой силой, начали откатываться в стороны. один за другим, будто и не весили ничего. А между ними, целая невредимая, но немного испуганная, лежала Аля. «Магистр Альмира!» Хан тринулся к ней, намереваясь помочь, и тоже отлетел, смачно впечатавшись в стену. Остальные были умнее и не лезли. «Магистр Альмира!» Она обвела присутствующих растерянным взглядом и медленно села. Потом также медленно поднялась на ноги. Выставила перед собой ладонь и принялась рассматривать ее с таким видом, будто впервые обнаружила — Голубой контур размеренно пульсировал и мягкими волнами прокатывался по коже. «Что?» — неожиданно высоким голосом начал Райден, правда, потом откашлялся и уже басовит уточнил. «Что это?» И наш новый магистр, переведя на него ошарашенный взгляд, произнесла. «Это та самая сущность. Она на мне. Она защитила меня от камнепада. Ты можешь ее снять?» «Я не знаю, как это сделать». «Советую узнать, иначе никто и никогда не подойдет к тебе, дабы не быть размазанным по стене». Аля нахмурилась, ущипнула себя за локоть, провела ладони по плечу, будто искала невидимую кнопку, способную отключить щит. Потом закрыла глаза, сложила ладони домиком, будто молилась о чем-то, и погасла. Марева пробежалась вспышкой вдоль ее тела вниз, потом вверх, потом скользнула на руку и улеглась причудливым рисунком на запястье. «Кажется, все, сняла». «А обратно вернуть можешь?» – тут же поинтересовался любопытный Хант. «Обратно?» – она задаченно изогнула бровь, потом прикоснулась к рисунку, потерла его, сдавила, и Марьева снова охватил ее с ног до головы. «Работает!» – в ее голосе было столько восторга, словами не передать, а я в какой-то момент понял, что до сих пор не дышу. «Хватит баловаться!» – рявкнул так, что все подскочили. «Отключай!» Альмира послушно убрала щит, а Ян, плевав на то, кто и что может подумать, Сгреб ее в охапку. «Ты не представляешь, как я испугался!» Она растерянно затихла в моих руках, а потом мягко обняла за плечи. «Больше всего мне хотелось ее поцеловать, но...» «А это что такое?» — поинтересовался Орик, вытягивая шею и пытаясь рассмотреть что-то в темной нише, открывшейся после обвала.